Глава 29. Зара. Я стояла в немом шоке, просто не могла поверить, что передо мной стоит Карим, мой бывший жених, человек, который бросил меня и сбежал в день свадьбы. Внутри настоящий смерч эмоций. Зара, я так скучал. Мужчина двинулся ко мне, но я отшатнулась. В его взгляде промелькнула злоба. Рядом со мной всклепнула Амина, и я закрыла девочку своим телом, а затем повернулась к ней. Прости, шептала она, Всё нормально, Амина. У тебя наушники с собой? спросила я. Сестра кивнула. Хорошо. Можешь надеть их и послушать музыку. Но не спорь, твёрдо отрезала я. Делай, как я велю. Хорошо, заикаясь, произнесла девочка. Амина достала телефон, надела наушники и включила музыку. Она села на кресло в углу примерочной и отвернулась. Только когда я убедилась, что она нас не подслушает, повернулась к Кариму. Мы смотрели друг другу в глаза, а во мне вообще ничего не отзывалось. Такое чувство, что я на незнакомца смотрю. Не могу поверить, что Едва не связала свою жизнь с ним. Взгляд Аязова скользит по моему телу. Мне хочется прикрыться, но я не могу показать свою слабость. "Это ты для него купила?" выплюнул с отвращением слова. "Для кого?" спрашиваю как можно спокойней сжал челюсть, выругался и запустил руки в волосы. Резко подался ко мне и прижал к себе. Я хотел его оттолкнуть, но стояла, не шевелясь, дышала через нос, чувствовала, как сильно колотится его сердце. Карим вдыхал мой аромат и бесконтрольно гладил по спине и волосам. Прости меня, красивая. Я дурак. Мне надо было тебя с собой забрать, но всё так закрутилось. Отпусти, прохрипела я. Мужчина сильнее прижал к себе, но потом отпустил. Я посмотрела на него внимательно. Он был таким уставшим, щетина на лице, тёмные круги под глазами, осунувшееся лицо. Мне стало его жаль, несмотря на всё то, что рассказал мне Амирхан про него. Я смотрела на бывшего жениха и не могла разглядеть в нём убийцу и торговца людьми. Что произошло, Карим? Куда ты вляпался? Он засмеялся, но смех больше походил на карканье вороны. С чего бы начать, протянул он. Я ничего плохого не сделал. Ты мне веришь? Я не верила, если честно. Амирхан сказал, он сказал, что ты убил его брата. Это правда? спросила, затаив дыхание. И если я тебе отвечу, ты мне на слово поверишь? Я по глазам вижу, красивое, что Абрамов Уже наплёло обо мне всякого. Если ты не виноват, зачем убежал? Почему не объяснил ничего? Он снова рассмеялся и посмотрел так, словно я спросила невероятную глупость. А ты думаешь, кто-то стал бы меня слушать? Амирхан и его головорезы решают дела только кровью. Мне пустили бы пулю в лоб, как деля веру, и дело с концом. Зачем ты пришёл? Тебя могут поймать. Зачем ты так рискуешь? потому что я забался прятаться как крыса. зло проговорил. Я хочу справедливости. «Твое стремление мне понятно, но при чем здесь я? Ты мне поможешь, уверенно сказал он. На этот раз я рассмеялась. Помогу? С чего вдруг? Ты мне помог, когда оставил на Абрамова. Я знал, что он ничего тебе не сделает. Ты не мог этого знать. И сейчас, не знаешь. Карим снова осмотрел меня с головы до ног. Ну, судя по тому, что ты выбираешь трусы для этого гондона, у тебя всё неплохо. Ты же умная девочка. Это меня ты морозила столько времени, а с ним сразу, да? Ты хоть поломалась для приличия или сразу на член запрыгнула? Его слова словно удары прямо в солнечное сплетение. Как он, сука, смеет говорить такие вещи? Он оставил меня на произвол судьбы на растерзание Амирхану, а теперь стоит и унижает меня. В голове сразу же вспыхнули слова Темирлана: "Я — пошёл он нахер. Всё, что происходит между мной и моим супругом, тебя не касается. Уходи, Карим, и не возвращайся. Амирхан найдет тебя и накажет за всё", холодно произнесла я. А Язов молча смотрел мне в глаза, а потом выдохнул и покачал головой. "И когда ты стала такой, Но я знаю тебя, Зарина, ты не такая. Помоги мне. Помочь? А кто помог женщинам и детям, которых ты продавал, прошипела я. Его брови поползли вверх, а на лице отразилось недоумение. И я даже немного растерялась от его реакции. "О чём ты говоришь? Ты сам знаешь. Расскажи. Амирхан показал мне материалы дела о твоем бизнесе. Обо всем рассказал. О том, как ты убил его брата?" Он ищет тебя, Карим, тебе нужно скрыться, уехать из страны, сказала я. «Чтобы я не узнала о Кариме, я не желаю ему зла. Он ничего плохого мне не сделал. Я не могу его ненавидеть. И ты всему веришь, да, красивая. Абрамов, которого ты вообще не знаешь, сказал, и ты поверила. Пля Зара, мы столько были вместе, неужели я такой монстр, а Или ты веришь, что мимо великого и ужасного Амирхана Абрамова прошло все то, о чем ты говоришь? Ну ты же не настолько глупа и наивна. А он только якобы о моих делах говорил. А о себе, о том, как он с братьями устроили резню в семье уважаемого бизнесмена, о том, как силой отбирал бизнес и давил конкурентов, о том, что все выстроено на крови и костях неугодных его семейки. Об этом он рассказывал. Я вздрогнула от такой вспышки гнева. Я и сама задавалась этими вопросами, но решила не думать об этом. Зачем? Амирхан такой, какой есть, и никогда не изменится. Я могу принимать его таким либо уйти. Он же сказал, что отпустит. Но я не хочу. Не после всего, что между нами было. И я хочу узнать, что будет дальше. Карим, я не знаю, что произошло между вами, кто прав, кто виноват, не мне судить. Знаю одно: ты меня бросил. А теперь я жена Амирхана Абрамова. Вот, значит, как. Это было твоё решение. Как же ты быстро забыла меня, а ты мне выбора не оставил. Тебе пора. С минуты на минуту меня хватится. Карим кивнул и засунул руки в карманы джинсов. Нам же хорошо вместе было, красиво. Ради тех моментов, помоги. Как? Не думаю, что могу что-то сделать. Просто не дай ему убить меня. Я не хочу умирать за то, что не делал, пожалуйста. Карим шагнул ко мне и положил ладонь на щеку. Подари мне жизнь, Зара. Что я должна сделать? Дать мне денег, чтобы я исчез. Но у меня нет денег. У тебя нет но у твоего мужа? Я отшатнулась от Аязова. Это предательство. Я не смогу поступить так с Амирханом». Если он узнает, что ты со мной разговаривала, Я даже боюсь представить, что будет. Жизнь с дядей покажется тебе раем. Не нужно угрожать мне, произнесла я. Я не угрожаю, констатирую факты. Я не прошу скрывать разговор от его супруга, просто дай мне время и денег, добавила я. Если я хоть что-то значу для тебя. Сколько тебе надо? Карим назвал сумму, мне едва не стало плохо. У меня нет таких денег, а потом я подумала о сейфе в квартире дяди. Может, там есть. Я могу ещё сдать золото в ломбард. Я ничего не обещаю. Зара мне это нужно. У меня в голове такой хаос творился, я вообще не знала, что делать. С одной стороны, Амирхан, как я могу скрыть от него то, что видела и разговаривала с Каримом? Он не простит. А с другой стороны, Аязов, он прав, никогда ничего не делал мне плохого. А теперь просит о помощи, неужели я откажу? Я сейчас в таком раздрае была. Мне даже посоветоваться не с кем. Я смотрела на Карима и понимала, что он не заслуживает смерти. Убедил ли он меня в своей невиновности? Не знаю. Кто я такая, чтобы судить? Но врать Амирхану. во мне всё кричало против этого. Я не могу его обманывать. Но если я расскажу, то своими руками подпишу бывшему жениху смертный приговор. Уходи, Карим, хрипло выдохнула. Ты поможешь? Уходи или я закричу, серьезно сказала. Ты не сделаешь это вам», — уверенно заявил он. Хочешь проверить? Карим внимательно посмотрел на меня, а затем натянул капюшон на голову. Пиши мне с того номера, что я тебе дал. Я рассчитываю на тебя, красивая. Моя жизнь в твоих руках. С этими словами он ушел. Только сейчас я смогла сделать спасительный глоток воздуха, привалилась к зеркалу и пыталась восстановить ритм дыхания. Что за чертовщина происходит? Почему, когда всё хорошо, обязательно появляется кто-то, кто норовит всё испортить? Что мне делать? Я вообще не представляю. Я прикусила запястье, чтобы не закричать от отчаяния, а потом вспомнила об Амине. Меня словно молнией шарахнуло. Обернулась к девочке. Она всё так же сидела на кресле спиной ко мне. Я подошла и тронула сестру за плечо. Она вздрогнула и подняла заплаканные глаза на меня. Она оглянулась и снова посмотрела на меня, вытаскивая наушники из ушей. "Ты ненавидишь меня?" хрипло спросила та. "Что? Нет, никогда не думай так!" воскликнула я. "Мне просто интересно, как это все вышло. На свадьбе, когда Карим дал тебе симку, я видела. Я случайно подслушала вас. Я не хотела, прости. А на днях я была так зла на тебя, на Амирхана. Я вспомнила про симку, порылась у тебя в комнате и позвонила Кариму. Девочка обняла меня за талию и снова заплакала. Она сильно прижимала меня к себе. Я положила руки ей на плечи, и чувствовала, как её тело сотрясает от рыданий. "Ничего страшного", говорила я, водя руками по её спине. "Я такая дура, если б я только могла всё изменить. Прости. Всё хорошо. Не плачь". Я подняла голову сестры за подбородок и стёрла слёзы с её щёк. "Ты злишься?" "Нет, малышка, я не злюсь". Это было правдой. Просто больше так не делай, хорошо? Если тебе есть что сказать, ты не можешь держать эмоции в себе. Просто найди меня. Я постараюсь. Я сама не знаю, как это произошло. Такое чувство, что это и не я была. Вроде руки мои, голос мой, но не я, призналась девочка. Так бывает, когда испытываешь сильные эмоции. А что хотел Карим? спросила сестра. Просто попрощаться. Он улетает из страны. Почти не соврала я. А, понятно. Амина, послушай внимательно, сказала я, взяв лицо девочки в свои руки. Никто не должен знать о том, что мы видели Карима, особенно Амирхан. Тебе понятно? Думаешь, он будет злиться? спросила она, Ее глаза были размером с два блюдца. О, я думаю, он не просто разозлится, а что похуже. Но вслух я этого не сказала. Они с Каримом не любят друг друга очень сильно. Амирхану совершенно не понравится, что я виделась с Аязавым. Прости, Зара. Хватит извиняться, милая. тобой двигали эмоции, но больше так не делай, хорошо? «И когда? — Договорились, улыбнулась я девочке. Теперь отдай мне эту симку. Девочка вытащила из телефона сим-карту и отдала мне. Я засунула её в чехол от телефона. А теперь давай вернёмся в зал, пока нас не начали искать. Остаток дня пролетел, как во сне. Я все время пребывала в своих мыслях, пыталась понять, что делать, как повести себя. Я, жена Амирхана перед Всевышним, а Кариму я ничего не должна. Между мужем и женой не должно быть никаких тайн. Если я не буду честна с супругом, то о какой семейной жизни может быть речь? С тяжелым сердцем я приняла решение рассказать все Амирхану. Но, как известно, у судьбы свои планы.